Глава четвертая Энергетическая защита истребителя Мермидон дышала на ладан. По ее невидимому обычно, слою теперь мешая обзору, пробегали зловещие синие молнии. Посмотрев на показания приборов, пилот выругался в таком плачевном состоянии его машине долго не протянуть. Он огляделся с отчаянным видом, ища подмоги, но на многие астрометры вокруг он видел только хаос и разрушение. Эшелонированная оборона в этом секторе была почти полностью уничтожена. За бронестеклом кабины истребителя везде, куда ни глянь, горели угрожающие красные огоньки кораблей противника, отрезая пути к спасению. Невнятно забулькала торком Тамаль! и То! Ау! Ре! Пилот злобно стукнул по устройству кулаком. Неожиданно это помогло набор обрывков слов превратился в связанную речь. «Тамальский, ответь! Это я, Раунин! Дельта-4!» Знакомый голос размывался помехами. «У тебя все в порядке? Почему не отвечаешь? Прием!» Стефан Тамальский, пилот второго класса 73-й истребительной эскадрильи, только горько усмехнулся в ответ, глядя на пустые слоты ракеты и столбик уровня защитного поля, превратившийся в почти невидимую узкую полоску. Как же, в порядке? В порядке все было 10 часов назад, когда он после доброго ужина с друзьями завалился с новой видеоигрой на койку у себя в каюте с твердым намерением не выходить оттуда до утренней побудки. Тогда ничего еще не предвещало беды. Система «Эпсилон Пегаса», где был расквартирован шестой флот Альянса, вообще считалась самым тихим и спокойным местом. Боевых действий там не велось уже почти год. Тамальский, неожиданно для себя, переведенный на флагманский линкор «Шинано», был даже втайне доволен таким ходом событий. Товарищи по эскадриле оказались вполне нормальными ребятами, а командир звена, в отличие от Нестерова, не донимал неурочными тренировками и не заставлял зубрить историю военных конфликтов с васудианцами и Шивой. Более того, когда его новые сослуживцы узнали, что Стефан принимал участие в недавней битве за Днепр и помогал уничтожить Велизарий, его авторитет поднялся на серьезную высоту. Положа руку на сердце, это было приятное ощущение, поскольку в звене Ильи он постоянно чувствовал себя в каком-то смысле самым отсталым пилотом, хотя и был старше всех остальных. Даже юная Наталья Синарин постоянно опережала его при прохождении тестов, не говоря уже о вечно насмешливом Алексе Маршане, ядовитых колкостей которого Тамальский опасался больше всего. Маршан и Нестеров вообще казались ему небожителями, оба из семей профессиональных пилотов, такие дворяне звездной эпохи, элита из элит. Хотя, надо признать, что Илья всегда относился к нему без всякой предвзятости, как к равному. Поэтому нынешняя жизнь в 73-й эскадрильи Стефану нравилась, тем более, что боевых вылетов в течение почти месяца его пребывания здесь не было, и, казалось, не предвиделось. Правда, три дня назад он был несколько обеспокоен, когда в систему «Эпсилон Пегаса» вошло несколько крейсеров «Альянса» из состава Первого флота, и начались какие-то загадочные перестановки кораблей по всему оборонительному периметру системы. Но потом он успокоился, выяснив в информационном зале, что среди прибывших кораблей не было ни одного линкора главной ударной силы при любом наступлении. Но, как оказалось, предаваться спокойствию было слишком рано. Тревожно прозвенел сигнал системы дальнего обнаружения. Сканеры какого-то из кораблей-мятежников поймали в захват его поврежденную машину. Теперь, если не повезет, то скоро можно ждать гостей. Пилот снова выругался и включил оторком. Раунин, буркнул он, не кричи ради бога, на всю галактику. Меня и так уже засекли, я Дельта-2. «Имею серьезные повреждения. А ты где? Я тебя не вижу». «Слава богу, хоть ты живой!» С неожиданным для этой ситуации оптимизмом откликнулся Дельта-4. «Неужели кроме нас никого не осталось?» Вопрос, в принципе, был интересный. По боевой тревоге с Шинана на взлет пошло 32 Мермедона, две полные эскадрильи истребителей. Но эти вещи Тамальски уже мало занимали. Ему и так было ясно, что до полного исчезновения его 73-й группы ждать оставалось совсем недолго. — Давай лучше о себе позаботимся, — мрачно сказал он, стараясь выровнять свою машину, которую все время тащила в сторону из-за проблем с правым двигателем. — У меня защита ноль, ракет тоже, а запас хода всего две световые минуты. — Тогда у меня для тебя приятные новости, — отозвался Раунин. — Держи координаты. Здесь недалеко база подскока. Можно заправиться и пополнить боезапасы. Тамальский сделал скептическое лицо. — Ну, заправимся мы. А дальше что? Вся система кишит кораблями Неотеры. Какая разница, где тебя сожгут? Куда мы потом сможем уйти? — Ты забыл, что ты пилот истребителя Альянса? После паузы отозвался Дельта-4. — Если бы я не знал, что ты дрался с Велизарием на Денебе, я мог подумать, что ты струсил. Стефану стало немного стыдно. «Я имел в виду, что мы двумя побитыми файтерами много пользы Альянсу не принесем», — пояснил он. «Давай поскорее свои координаты». «Нам главное дозаправиться», — сообщил Раунин. «Кое-где наши ребята еще воюют. Потом мы с тобой прыгнем сразу к третьему узлу обороны. Это орбитальная инсталляция Эниф. Рядом со здешней обитаемой планетой она все еще держится. Я получил известие от них по мгновенной связи». Там мы соберем тех наших, кто остался жив, и будем крепить оборону до прихода помощи. Пилот нахмурился, вот как, оказывается, может навредить лишняя известность. Хорошо, он не успел брякнуть, что уже пора сдаваться. Глядишь, тогда Дельта-4 и расстрелял бы его за паникерские настроения. Но, с другой стороны, как не испугаться, когда оборонительные порядки Альянса в системе рассыпаются, как кубики в детской игре под ударами кораблей мятежного контр-адмирала Коха? которому, как считалось, не хватит сил, чтобы пройти даже первый узел обороны шестого флота. А он, как выясняется, прошел уже два и штурмует третий. Тамальский сразу припомнил суматоху, поднявшуюся на Шинана, когда командованию шестого флота стало известно о прорыве противника около узла межзвездного перехода с Полярной до Эпсилон Пегаса. В течение десяти минут на взлет пошли все наличные файтеры корабля, 92 машины, включая даже разведывательные улицы. Стефан стартовал в четвертой волне, когда Шинана покидали последние машины. Такого столпотворения около линкора он в своей жизни еще никогда не видел. Десятки взлетающих файтеров, едва не сталкиваясь между собой, расходились по своим эшелонам. Пространство вокруг корабля рассвечивалось фейерверком синих вспышек, бомбардировщики и истребители на минимальном расстоянии от Шинана ныряли в подпространство для субзвездного прыжка. В двух астрометрах от звена Тамальские разгонялись перед прыжком три крейсера класса «Левиафан», схожие силуэтами с легкими фенрисами, но намного более смертоносные. У пилота от картины такого вселенского столпотворения даже закружилась голова, и он чуть было не потерял своих ребят в этой круговерте, но, к счастью, вовремя сумел обнаружить и исправить свою оплошность. Ведущий его группы Нагмаль Тинту, торопясь перед прыжком скороговоркой, пробубнил боевое задание, информацию о котором в нарушение всех правил даже не успели загрузить в бортовые транспьютеры Мирмидонов, и приказал включить гиперприводы истребителей. Таким образом, Стефан, который и в мирное время не отличался способностями схватывать что-либо на лету, отправился в свой новый полет, имея самое смутное представление о поставленной ему боевой задаче. Может быть, это его и спасло, когда по прибытии на место их файтеры тут же попали под ураганный огонь с приближающихся кораблей-мятежников. Головной истребитель Тинту сгорел почти сразу вместе с пилотом, попав под удар тяжелого лучевого орудия. Оставшиеся машины звена тут же растворились в хаосе боя, как кусочек сахара в стакане крутого кипятка. Неопытный Тамальский почти мгновенно потерял своего ведущего, а когда противоракетная система его машины залилась предупреждающим тревожным перезвоном о приближающейся в прямом смысле угрозе, он с перепуга начал метаться в разные стороны, отстреливая капсулы электромагнитных ловушек. С того момента его воспоминания обо всех событиях, случившихся за дальнейшие восемь часов, носили довольно фрагментарный характер, обретая лишь к концу этого времени некоторую целостность. Он запомнил отчаянный призыв о помощи пилотов эскадрили торпедоносцев, которые не могли пробиться сквозь заградительный огонь, и заслоны сброшенных им навстречу перехватчиков, чтобы выйти в атаку на главные силы противника линкоры «Нормандия» и «Рипалс», мощным тараном, разрубавшие оборонительную завесу из крейсеров «Альянса». Немного опомнившийся к этому времени Тамальский поспешил к ним на выручку, туда, где весь космос из угольно-черного стал белым от ярчайших вспышек разрывов и где в беспорядочной свалке сцепились над торпедоносцами, прорывавшимися к линейным кораблям, истребители «Альянса» и «Неотерры». Он помнил, как поля во все стороны проскочил в своем файтере почти у самого вороненого борта Нормандии, уходящего, казалось, в бесконечность, стараясь попасть то по вражескому перехватчику, то по обстреливающим его зенитным турелям огромного корабля. Оптическая иллюзия при этом играла со Стефаном странные шутки. Ему казалось, будто он летит над огромной стальной равниной, извергающей струи огня. В горячке боя он не сразу заметил, что, укрытый толстенными бронеплитами борт линкора мятежников, начал вдруг выпучиваться и трескаться по всем направлениям, выплескивая уже не струи, а целые оранжево-белые фонтаны. И только когда они стали бить целыми каскадами, выедая огромные куски корабельной обшивки, он вдруг, похолодев, осознал, что внутри корабля не осталось ничего, кроме огненного моря, И что нос секунду на секунду выплеснется из своих берегов, сжигая своим жаром все вокруг. Забыв обо всем, пилот инстинктивно рванул на форсаже в сторону от обжигающей смерти и уже не увидел, как Нормандия позади него вспыхнула на мгновение ослепительным солнцем. Взрывной волной машину «Тамальский» завертело, как щепку в водовороте. Торпедоносцы «Шинана» все-таки смогли выполнить свою задачу, Один из двух могучих линейных кораблей Наутерры стал облаком раскаленного газа. В эфире раздались торжествующие вопли пилотов Альянса, празднующих эту победу, но Стефан их уже не услышал. Взрывной волной его встряхнуло с такой силой, что он на несколько секунд потерял сознание. Когда он пришел в себя после взрыва Нормандии, то обнаружил, что его неуправляемый Мермидон движется с предельным ускорением в неизвестном направлении. Оглушенный ударом и перегрузкой пилот с трудом восстановил управление своей машиной. А потом Стефану понадобилось еще несколько минут, чтобы начать хоть как-то соображать. Он увидел, что его истребитель отнесло далеко в сторону от поля боя, и, скорее всего, именно по этой причине он пока еще жив. Но самым тяжелым воспоминанием, врезавшимся в его память, стало возвращение после этого назад на Шинано. Выскочив из-под пространства, он сперва даже не осознал, что случилось. Сначала ему показалось, что транспьютер его истребителя что-то напутал с координатами выхода. Вместо красавца линкора Тамальский неожиданно увидел лишь множество обломков — а рядом с ними незнакомые корабли, силуэты которых почти сразу же запульсировали враждебным красным цветом. Это оказались два крейсера мятежников «Рапира» и «Тяжелый Хоквуд». В окружении целой стаи перехватчиков, терпеливо ожидающих возвращающиеся из боя поредевшие эскадрильи линейного корабля. Отправив все свои файтеры на ликвидацию прорыва мятежников около узла межзвездного перехода полярной. Сам флагман шестого флота оказался на время без прикрытия и погиб под сложенной атакой отряда крейсеров Нейутеры, сопровождаемых целым роем вражеских торпедоносцев. И хотя один из кораблей врага, новейший крейсер «Неистовый», гордость четвертого флота мятежников, не выдержал лучевых залпов главного калибра Шинана, это было слабым утешением для вернувшихся из вылета с почти израсходованным боезапасом файтеров линкора. Им пришлось снова вступить в бой, исход которого уже не вызывал сомнений. — Все в порядке, — отвлек Тамальский от его мрачных мыслей голос Дельта-4. — Координаты я тебе передал. Включай привод, я прикрою, если будет нужно. Похоже, нас действительно обнаружили, так что поторопись. — Спасибо, — вяло ответил пилот. — До встречи на базе. Он включил турбину на средний ход, с опаской поглядывая на индикаторы состояния поврежденного правого двигателя. Тот мог и не выдержать такой нагрузки. Машину резко дернуло вперед, стукнувшись затылком об подголовник пилотского ложемента, Тамальский мрачно усмехнулся. «По судьбе, видимо, будет угодно добить его сегодня, если не здесь, так где-нибудь дальше, на третьем узле обороны, под бдительным присмотром «Дельта-4». Он протянул руку и запустил прыжковые генераторы. При таком темпе разгона до прыжка пройдет несколько минут, но это будет все же лучше, чем если у его истребителя совсем скиснут двигатели. Утробно загудели генераторы, начался отсчет времени до прыжка. Тамальский вновь погрузился в воспоминания прошедшего дня. Он был сытым по горло. Но наступит ли для него день следующий? Гранд-адмирал Камила Каста, побелев от охватившей его ярости, одним резким движением сбросил со стола пачку последних сообщений. Почти невесомые листы квази бумаги разлетелись по всей комнате. Никто не бросился их услужливо подбирать. Полукруглое помещение оперативного штаба линкора «Бастион» пустовало. Подчиненные Камила, опасаясь новых вспышек адмиральского гнева после окончания очередного совещания, сочли за лучшее удалиться. Накаста мрачно смотрел перед собой. И как проклятый мятежный адмирал сумел опередить его. Всего двадцать пять часов оставалось до начала самой грандиозной за последние полтора года операции Альянса, до того момента, как его объединенные эскадры железным кулаком должны были обрушиться на Сириус и повести победоносное наступление до самой Полярной. «Двадцать пять часов!» А на исходе следующего часа он получил первое и последнее донесение с Шинана от Мирослава Радвана о том, что силы с Неотерры, пройдя эфирный мост Полярная, Эпсилон Пегаса, начали массированную атаку на его позиции. Акаста тут же передал ответный приказ шестому флоту удержаться в обороне любой ценой. Гранд-адмирал в тот момент еще надеялся не менять диспозицию своих сил и все-таки начать запланированное наступление на Сириус. Но уже к исходу галактических суток стало ясно, что шестому флоту после гибели Радвана вместе с его флагманским кораблем с большим трудом удается выдерживать напор мятежников. Разрозненные остатки флота Альянса откатились вплотную к узлу межзвездного перехода эпсилон пегаса процеон формируя там последние рубежи обороны. Дальше медлить было нельзя. Корабли контр-адмирала Коха, одолев этот заслон, оказались бы на прямой дороге к Веге и остальным центральным системам. Скрипя зубами Камил отдал приказ отложить наступление на Сириус и развернуть свой главный козырь Супер Ленкор Колосс вместе с последними резервами Грант-адмирала в направлении новой угрозы. И вот теперь, когда главная надежда Альянса, холодно поблескивая под лучами веги светло-серыми боками и вызывая изумление своими размерами у экипажа Бастиона, уже была готова отправиться навстречу врагу, каста вдруг получает срочную директиву из Звездного Адмиралтейства за подписью самого министра Рейнала о генеральной смене диспозиции подчиненных Камилу Флотилий. Гранд-адмирал снова выругался – В конце концов, он многое может понять. В Адмиралтействе всегда было полно старых перестраховщиков. Но какого дьявола он должен отправлять целую боевую группу линкоры «Псамтик», «Картридж», тяжелые крейсера «Дахор», «Украина» и «Крым» с кораблями эскорта и сотни файтеров, неизвестно куда, на самую границу владения Альянса, забытую этим же дьяволом звездную систему «Гамма-Дракона». Кому-то могли понадобиться его корабли — так необходимый сейчас для запланированного, хотя и отложенного на несколько дней наступления на Сириус. Если выполнить этот приказ, то тогда Хайди Шерер вместе с остатками ее первого флота придется перейти вместо наступления глухой обороне системы Денеба. Внимание грант адмирала привлек включившийся экран внутренней связи линейного корабля. Камил увидел слегка растерянное лицо одного из своих помощников. «Что произошло?» – раздраженно спросил грант адмирал вытаскивая из пачки очередную сигарету. «Господин командующий флотами. Видно было, как офицер нервно сглотнул. «Еще одно срочное сообщение. Пять часов назад большой конвой АР-17 при переходе в системе Денеба рядом с инсталляцией Денеба Прайм неожиданно был атакован рейдером Неотерры. Из всех тринадцати судов уцелело только четыре. Это транспорты «Паракомп», «Йовин», госпитальное судно «Авила» и конвойный крейсер «Парапет» с тяжелыми повреждениями. Камил уронил незажженную сигарету на пол. Закипая, он медленно смял пальцами оставшуюся у него в руках полупустую пачку в бесформенный комок, последовавший вслед за сигаретой. Атаку произвел рейдер Мальсторм с группой бомбардировщиков «Медуза», продолжил офицер, не замечая зловещих предзнаменований. И они почти сразу вывели из строя парапет, после чего устроили настоящую бойню среди транспортных кораблей. А где было легкое прикрытие конвоя? Тоном, не предвещающим ничего хорошего, спросил командующий флотами Альянса. Его помощник растерянно приоткрыл рот. Там было только четыре перехватчика типа «Персей». Когда подоспела подмога, отогнавшая мятежников, было слишком поздно, все четыре машины были уже уничтожены. Наши бомбардировщики атаковали Мальсторм на отходе, разбив ему лучевые башни, но, к сожалению, он сумел уйти. Сейчас проходящие в этом секторе конвои существенно усилены, но начальник обеспечения безопасности транспортных перевозок считает, что... Кораблям Альянса следует принять подобные меры предосторожности не только в системе Денеба, поскольку... Он сегодня же пойдет под трибунал вместе со своими подчиненными. Прервав офицера, загремел Камил. Почему он заранее не обеспечил безопасность проводки конвоя? Или этот недоумок думал, что... Он вдруг остановился. Что ты несешь? Откуда там могли взяться рейдеры Неотерры? Они что, совсем обезумели? Там же Хайди со всем своим первым флотом. Он недоверчиво посмотрел в лицо своему помощнику. Его гнев неожиданно иссяк, сменившись чувством приближающегося страха. Страха перед новыми событиями, которые он, похоже, снова не смог предугадать. — Ты сказал, что Мальсторм смог уйти. Медленно, с расстановкой выговаривая слова, произнес он, по-прежнему непрерывно глядя прямо в глаза побледневшему офицеру — А это значит, что либо Первый флот предал Альянс, либо. Рейдер Неотеры прыгнул назад в систему Сириуса, использовав аномальную кротовую нору, какую-то из дочерних каналов основного межзвездного перехода ДНП Сириус. Наши существующие технологии не позволяют использовать для прыжка такие тонкие переходы. Упавшим голосом подтвердил самое худшее его предположение офицер. А вход в этот канал располагался в 30 световых минутах от ближайших форпостов. У кораблей Первого флота не было шансов перехватить крейсер мятежников. Это значит, что Акен Бош приготовил нам очередной сюрприз, вдруг раздался позади Камилы знакомый голос. Но это еще не самая плохая новость, грант-адмирал. Акасто удивленно обернулся. Около круглого стола, задумчиво рассматривая висящую перед ним трехмерную карту театра военных действий, стоял в собственной персоной министр Рейнал, он же первый лорд-адмиралтейства. Выглядел Рейнал неважно, серое, от недосыпания лицо, темные круги под глазами. Впрочем, Камил смотрелся сейчас не намного лучше. здравствуй грант гранд-адмирал». Рейнал, не поднимая глаз на касту, По-прежнему смотрел на карту, словно пытаясь разобраться в хитросплетении зеленых и красных значков, заполонивших звездные системы Альянса и Неотерры. — Извини, что нанес визит без предупреждения. Сейчас все катится под откос, поэтому у меня нет времени для церемоний. Камил быстро оправился от удивления. — Значит, решил притащиться сюда собственной персоной, проклятый интриган. Ну что же, тем лучше, — подумал он. Сухо поприветствовав министра, Гранд-Адмирал сразу же перешел в атаку. «Я смогу согласиться с такой оценкой ситуации, особенно после вашего приказа отозвать мои тяжелые корабли». Выпитив подбородок, он посмотрел прямо в глаза чиновнику. Первый лорд невесело усмехнулся. «А как бы ты сам оценил обстановку в системе Эпсилон-Пегаса в настоящий момент?» — спросил он. «Мы понесли потери, но сектор пока находится в наших руках». Не смутился ожидаемым вопросом Акаста. «Я уверен, что прибытие туда колосса сразу же изменит ситуацию. Во всяком случае, даже атака Коха не помешала бы мне начать наступление на Сириус». Он сделал паузу. «А вот ваш приказ похоронит все мои планы». Рейнал недоверчиво приподнял одну бровь и посмотрел на Камила. «Я собирал силы несколько недель». Угрюмо продолжил командующий флотами – А чтобы все разрушить, хватило и нескольких минут. Я и не думал, что контратака мятежников, пусть даже и успешная вначале, вызовет такую панику в Адмиралтействе. То есть ты думаешь, что мы отдали приказ отвести боевые корабли только из-за того, что Адмиралтейство опасается дальнейшего прорыва отере на фронте Эпсилон Пегаса? Министр сокрушенно покачал головой. Камил, но мы же не полные идиоты или предатели. Сутки назад прошло срочное совещание Совета Безопасности Альянса. В систему гамма-дракона вторглись боевые корабли «Шиван». Гранд-адмирал ошеломленно возрился на первого лорда. «Шивани? Снова здесь?» «Ну, пока еще не здесь», — снова покачал головой Рейнал. «Но скоро могут появиться. Ознакомься с материалами». Он протянул окасти чип-карту. Это, похоже, еще не полномасштабное вторжение, скорее всего, лишь передовая разведка, но, ты ведь понимаешь, никто не гарантирует того, что уже завтра мы не увидим перед собой нового Люцифера во всей его красе. «Допустим, не сильно я его теперь испугаюсь», — пробурчал грант-адмирал, вчитываясь в строки секретного доклада. «Это что там, Россия с Граниным снова отличилась? Везде, где этот корабль, у нас неприятности». — Кстати, они, неприятности, у нас не только в системе гамма-дракона. — ехидно поправил его министр. — Ладно, ладно, читай, — добавил он примиряющим тоном. — Сейчас не время для пикировок. Несколько минут прошло в напряженном молчании. Лицо Камила по мере чтения документов все больше мрачнело. Министр, напротив, казалось, пребывал в философском состоянии духа, вероятно, уже пережив на сегодня все самые плохие новости. Он присел на одно из кресел, стоявших напротив длинного стола, и, оперевшись на подлокотник, прикрыл глаза рукой. Наконец Акаста поднял голову и посмотрел на первого лорда. Тот, казалось, дремал в кресле. Командующий флотами прокашлялся. «И что решил совет?» «Достаточно громко», — спросил он. Райнал подскочил в кресле. А, -а что? Какой совет?» Он потер лицо обеими руками. — Черт, на ходу уже засыпаю. Министр несколько раз закрыл и открыл глаза. Совет решил, что наилучшим вариантом было бы тройственное соглашение в осуды, Неотер и Земли по отражению общей угрозы в лице Шиван. — Что? — возопил грант — Мир с мятежниками? — Вот-вот, я тоже высказал свое мнение на Совете, что добиться этого соглашения может быть затруднительно. Покачал головой первый лорд. Акастов вскочил и стал яростно мерить шагами палубу корабля, давая выход своему возмущению. Рейнал следил за ним с едва заметной усмешкой. Наконец Камил остановился перед первым лордом и дал волю своему гневу. — Идти на мир с мятежниками в самом конце войны! Садиться за стол переговоров с Бошем и его подлыми приспешниками! — заорал командующий. «Да я не успокоюсь, прежде чем дам залп главного калибра по Айсине со всей ее сворой!» Лицо Райнала приобрело жесткое выражение. «Успокойся, грант-адмирал, ты пока еще не император Альянса и должен выполнять все распоряжения Совета. Или ты забыл, что такое вторжение Шивы? Да после него может не остаться ни Боша, ни тебя, ни всех остальных, включая вас суду. Акаста безнадежно махнул рукой и... Сев кресло напротив министра, угрюмо уставился в пол. «Васуду никогда не пойдет на мир с Акеном. Он почему-то назвал мятежного адмирала по имени. Он для ящериц еще хуже, Шиван. Я бы не был столь категоричен. В конце концов, Васуду Прайм сжег не бош», — возразил Райнал. «Вот-вот, скоро вы его святым сделаете, забыв о том, что из-за него в системе Эпсилон Пегаса погибли уже тысячи наших ребят. «В том числе и мой друг Мирослав Радван!» Безрадостно подытожил грант адмирал пнув носком ботинка, брошенную им на ковролит, скомканную сигаретную пачку. Подумав, он наклонился в сторону и вытащил из-под своего кресла оброненную им минуту назад и последнюю оставшуюся не сломанную сигарету. Первый лорд нетерпеливо ждал, глядя, как его собеседник щелкает своей зажигалкой. «Пойми, Камил!» «Бессмысленно заниматься гражданской войной, когда над нами висит такая угроза. Я не испытываю симпатии к Бошу, но сейчас перемирие — единственный способ выжить». Пытался он втолковать закрывшемуся от него завесой сигаретного дыма грант адмиралу «Еще несколько дней назад главной опасностью для Альянса была политическая нестабильность. Наши колонии устали отдавать свои людские и материальные ресурсы на войну с Неотеррой. После Великой войны мы привыкли жить богатой и в безопасности. Но теперь все снова изменилось. Сейчас любой житель Альянса снова отдаст все, что имеет, только чтобы избежать повторения всех ужасов вторжения Шиван. Уже готово официальное обращение правительства Альянса ко всем обитаемым звездным системам. Дело остается только за перемирием с Бошим. вы уверены, что он на него пойдет? неожиданно прервал его командующий флотами. Рейнал недоуменно посмотрел на своего собеседника. «Он все-таки землянин, Камил», — убежденно сказал он. «Продолжать войну с нами, когда Шивани перейдут в наступление? Нет-нет, это невозможно. Я уверен, что даже его окружение не поддержит такого решения. Нам достаточно будет держать его в удалении от вассуды, чтобы они ненароком не сцепились только и всего». «И вы предлагаете мне отправиться к Бошу с мирными предложениями?» С вызовом в голосе произнес грант адмирал «После всего того, что он натворил в системе Эпсилон-Пегаса?» Министр досадливо поморщился. «Не драматизируй, Камил. Вы тоже пощипали ему перья. Вон, от Нормандии, говорят, рожки до ножки остались». Усмехнувшись, он поднялся и прошел пару шагов, разминая уставшую спину. На «Эпсилон Пегаса» полетит второй лорд Мори фуу -Гутус. Рейнал повернулся к неподвижно сидящему касте. «Я же отправлюсь на своем крейсере на Сириус. Мы не знаем, где именно находится сейчас Бош, поэтому поступим таким образом, чтобы не терять драгоценного времени. Кто первый из нас встретится с адмиралом, тот и проведет переговоры». Рейнал приблизился к командующему флотами Альянса и посмотрел на него сверху вниз. «Камил, твоя задача построить все наши силы в строго оборонительные порядки». Мягко, но с нажимом произнес он. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не вернемся. Ни о каких провокациях, и тем более упаси Бог, наступлениях не может быть речи. считай, что это прямая директива Адмиралтейства». «Служу Альянсу». «Казалось, равнодушно сказал грант адмирал Он сделал последнюю затяжку и с ненавистью раздавил окурок о гладкий полированный стол. Министра разбудила резкая трель его персонального коммуникатора. Он с трудом приподнялся с дивана в своей каюте и, прищурясь, долго смотрел на часы. «Что за черт?» — подумал он, включая ответ на вызов. Я же просил до отлета меня не беспокоить». Райнал хотел хотя бы немного отдохнуть и привести себя в порядок, прежде чем под флагом парламентария отправиться на поиски неуловимого мятежника адмирала терры Но его планам не суждено было сбыться так скоро. В полутьме каюты возникло изображение капитана крейсера. Министр, поморщившись, уменьшил яркость картинки. Его глаза еще не привыкли к яркому свету. «Господин Райнал». Голос капитана был взволнован. «Простите, что побеспокоил вас, но дело весьма срочное». «Что случилось, Крейси? С трудом удерживаясь от зевоты, спросил первый лорд. Колос начал движение в сторону узла межзвездного перехода вега Процион, И он... — офицер замелся. — Не отвечает на запросы. Диспетчеры еле успели убрать с его дороги несколько транспортников, идущих в том же направлении. С Рейнала мгновенно слетели остатки сна. «Что значит не отвечает на запросы? П почему грант-адмирал Акаста ничего не предпринимает?» «Дело в том, господин министр, капитан доверительно наклонился, будто не желая, чтобы кто-то еще слышал его слова, что командующий флотами Камил Акаста в данный момент как раз и находится на борту «Колосса». Через тридцать минут линкор выйдет в межзвездный портал». «Не может быть!» Неожиданно охрипшим голосом пробормотал Рейнал. Он спустил ноги с дивана и сел, глядя в одну точку перед собой. Опытному министру понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять ситуацию. Вне всякого сомнения это была не диверсия, не саботаж и не мятеж. Камила Каста мог лететь в систему проциона только с одной единственной целью совершить оттуда следующий прыжок на Эпсилон Пегаса и выбить флот контр-адмирала Коха обратно в систему Полярной, вопреки всем приказам Адмиралтейства. Мысли Рейнала тут же перескочили на его собственную задачу. Как, скажите, пожалуйста, он, первый лорд, будет вести переговоры с Бошем, если в этот момент Акаста с Кохом будут самозабвенно колошматить друг друга лучевыми залпами? «А если Колос не дай бог, к тому же выйдет из строя?» Рейнал поднял глаза на все еще ждущего его указания капитана крейсера. «Можно как-нибудь задержать Колос? Неуверенно спросил он. Капитан в сомнении покачал головой. «Только если произвести атаку всеми наличными эскадрильями наших бомбардировщиков», сказал он. Министр поперхнулся. «Вот, только этого нам не хватало. Совершенно исключено». Ладно, пусть прыгает, что сделано, того уже не вернешь. Он задумчиво потер подбородок. Кстати, наш крейсер готов к отбытию? Так точно, господин министр. Наше стартовое окно открывается через полтора часа. Хорошо, сообщи тогда командиру Бастиона, пусть выйдет со мной на связь минут через двадцать. Устроим ему повышение в должности. Или нет, поправился первый лорд. Лучше минут через сорок я пока напишу сообщение в совет. — Будет сделано, — козырнул Кресси. — Тогда конец связи, — сказал Рейнал, отключаясь. — Надеюсь, чего-то еще более худшего за оставшееся время не произойдет. Уже для себя устало добавил он. Итак, ситуация в очередной раз изменилась. Он снова прилег на диван, заложив руки за голову. В большом военно-политическом уравнении появилось новое неизвестное, а именно взбешенный грант-адмирала Каста, обладающий сильнейшим кораблем Альянса с целой армадой файтеров на борту. Сколько их там? Попытался вспомнить Рейнал. Сто-двести. Вполне достаточно, чтобы отправить уже измотанный боями флот контрадмирала Коха искать пятый угол в системе Эпсилон-Пегаса. Правда, мятежники снова преподнесли Альянсу сюрприз, и их корабли, оказывается, научились использовать тонкие каналы для внезапных атак. Военные эксперты союзников предположили, что именно это и обусловило успех атаки Неотерры в системе Эпсилон-Пегаса, когда четвертый флот Коха пробил оборонительные порядки, почти не уступающие ему по силе группировки Мирослава Радвана. Но ведь даже этим чудо-оружием войны Бошу не выиграть. Тем более, что ни один корабль большей массы, чем легкий крейсер, в тонкий канал уже не пролезет. Стоит лишь немного изменить тактику, и это преимущество мятежников быстро нивелируется количественным превосходством сил Альянса. Бог мой, о чем я думаю? Вдруг пронеслось в голове у министра. Ведь сейчас вся наша цивилизация под угрозой. Если Шива попытается взять реванш за Великую войну, какая может быть в это время гражданская междуусобица? Мир. Теперь нам нужен только мир. Рейнал тяжело вздохнул и закрыл глаза. Эх, Камил, — подумал он, — ну какой же ты все-таки дура.